15, 17. Жалобы одного польского писателя. Милан Кундера в эссе «Похищение Запада» приводит интересный рассказ о встрече польского писателя с Анной Ахматовой. Поляк жаловался. Запретили все его книги. Анна Андреевна перебила его. «А в тюрьму вас сажали?» «Нет». «Но из союза писателей вас, по крайней мере, исключили?» «Нет». «Так на что же, собственно говоря, вы жалуетесь?» Ахматова была искренне поражена.